«Не смотри на небо». Автор – Эстелан. То, что мне не понравится на острове, я понял сразу. Стоило только разлепить глаза и поднять голову с песка, чтобы воспылать ненавистью к этому месту. Может, причиной тому был ржавеющий остров неизвестного корабля, рассыпающийся на запчасти на мелководье. Может, палящее солнце, а может, и компания в виде какого-то манекена, стоящего задранной к небу головой. Весь этот матюрморт дополняла жизнеутверждающая надпись на волнорезе. «Не смотри на небо!» «Не, капец!» — пробормотал я себе под нос, сделал усилия и смог перевернуться на спину. «Да какого, собственно, хрена!» Спросил я у мироздания и за компанию «Небо над головой». Но эта сладкая парочка оказалась глуха к моим вопросам. Ответа не появилось. Пришлось обратиться к собственным ресурсам. Как бы это ни было печально, собственные ресурсы тоже оказались где-то за гранью доступа. Вспомнить не удавалось. Ничего. Абсолютно. Первое и единственное мое воспоминание начиналось здесь же. «С пробуждения. Как я сюда попал? Зачем? Почему на пляж?» Все эти вопросы остались без ответов. О себе самом я тоже вспомнить ничего не смог. Как корова языком. Всё до самого пробуждения. Это, наверное, странно. Но ни на один из своих вопросов я точно не найду ответа, если продолжу валяться на пляже. Надо подниматься и двигаться». Судя по собственной коже, на солнце я загорал уже какое-то время. Пора бы и в тень перебраться. На то, чтобы соскрести свои останки и заставить конечности двигаться более-менее слаженно, ушло некоторое время. Голова кружилась. «Пойди пойми, то ли солнечный удар, то ли я где-то до этого успел приложиться черепушкой». На некотором расстоянии от пляжа виднелись здания, и я надеялся найти там как минимум укрытие, а как максимум какие-нибудь подсказки. Правда, все эти надежды рухнули в тот самый миг, как я понял, что здания заброшены. Судя по состоянию, уже приличный отрезок времени. Во многих окнах не хватало стёкол, местами раскрошились и сами стены — То тут, то там, прямо сквозь асфальт пробивались не только пучки травы, но и молодые деревца. Абсолютно пустой и безжизненный город. По крайней мере, та часть, где я оказался. А может, ты весь? И что делать? Не так настораживал заброшенный город, как встречающиеся одиночные, да и групповые скопления всё тех же манекенов, с первым из которых я успел познакомиться на пляже. Не знаю, были ли они действительно манекенами. Я их так назвал исключительно за сходство с людьми. На самом деле эти фигуры больше походили на статуи, сделанные... А вот тут сложнее. То ли из осколков какого-то прозрачного камня, то ли из стекла. Все они были разные. Роднила их между собой только поза. Они стояли, задрав голову к небу. А еще изрядно напрягала встречающаяся на многих поверхностях все та же надпись, сделанная разнообразными способами. Местами она была нарисована краской, в других случаях нацарапана, нашлась даже выдолбленная чем-то на асфальте. На окнах, стенах, деревьях, на мебели. Да, я заглянул в некоторые пустующие дома». Довольно странно оставлять кругом такие надписи и сопровождать весь этот бред инсталляциями, грубо нарушающимися сие требования. И что же это? Где я оказался? Это закрытая выставка какого-то современного художника? Что тут вообще происходит? Этим вопросом я задавался какое-то время, слоняясь по заброшенному и начавшему разрушаться городу. А потом вышел к другому его краю. Там... На одно из зданий упал, наверное, самолет, насколько я мог судить по обломкам. Все, что могло выгореть, выгорело уже давно. Все, что могло разрушиться, разрушилось. И если это и чья-то работа, то к созданию этого шедевра он подошел весьма глобально. Начинало темнеть, а мне больше всего почему-то не хотелось проводить здесь ночь. С другой стороны, особого выбора у меня не было. Следовало бы озаботиться поиском ночлега. Вопрос с едой и водой тоже стоял довольно остро. Водоснабжения в городе по понятным причинам не было. Удалось найти какие-то консервы. Но с их датировкой возникли проблемы на том этапе, что мне никак не удалось вспомнить, какой сейчас год. Впереди маячил недобрый призрак голодной смерти». Именно в этот момент я обратил внимание, что одна из фигур ведет себя нетипично, а если точнее, совсем нетипично. Сначала она стояла так же неподвижно, как и все остальные, правда, пялилась не в небо, а на меня. «А потом и вовсе развернулась и уверенной походкой направилась в мою сторону. Не зная, что можно ожидать от местных, жителей, я сначала остановился, а потом не менее уверенно двинулся в обратную сторону, думая только о том, как бы увеличить расстояние между нами, так как близкого знакомства хотелось бы избежать. Фиг их знает этих местных». Молчаливая гонка продолжалась уже минут пять, к тому моменту, как преследователь подал голос. «Эй, стой! Я, как ты, живой!» «Ага, все они так говорят, а потом находят от незадачливого, но доверчивого бедолаги только сапоги. И то, если они останутся. А у меня и сапог нет». Подгоняемый этой мыслью, я увеличил скорость. Но, похоже, недостаточно. На очередном повороте нечто налетело на меня и сбило с ног. Изрядно приложившись туловищему землю, я умудрился схватить валявшийся неподалеку камень, готовый дорого продать свою жизнь одной из стеклянных статуй, но пустить оружие в ход не успел. Налетевший, а теперь и прижимавший мои конечности к асфальту, все же при ближайшем рассмотрении оказался больше похож на меня, чем на этих манекенов. «Я не статуя», — заверил он меня, но отпускать не торопился. «Не такой, как они. Ты давно здесь?» «Не знаю». Разжав пальцы, выпуская камень, я попытался спихнуть себя на поддавшего и подняться. «А ты?» «Да неделю уже». Мужик ослабил хватку, встал сам и помог подняться мне. «Даже больше, учитывая то, что шесть дней назад отправил просьбу о помощи, когда я понял, что застрял здесь». «Надеюсь, это не тебя отправили меня спасать?» «Я не знаю, пришлось пожать плечами, так как я действительно понятия не имел, как я здесь оказался». «А как звать тебя?» — настаивал спасаемый. «Без понятия», — снова не покривил я душой и принялся рассматривать собеседника в свете закатного солнца. «Ничего особенного?» тощий, правда, что неудивительно, учитывая то, сколько он здесь уже чалится». Короткие темные волосы, невысокий рост, пыльные джинсы, такая же пыльная куртка, сумка с собой. В сумке что-то бринчит. Единственное, что несколько отличало его от меня, например, несколько серых перьев за ушами. Но кто его знает, может, это у местных мода такая? «Как ты сюда попал?» — продолжал допытываться мужик, похоже, так и не поняв, что ничего внятного он от меня не добьется. «Не имею ни малейшего представления», — я вздохнул. И именно этот момент мой желудок выбрал, чтобы напомнить о своем существовании», — мужик усмехнулся. «Да уж, очень надеюсь, что ты не спасатель. А то толку от такого спасателя. Идём, найду, чем тебя накормить, ущербный». «Наверное, стоило бы обидеться, но мысль о еде превысила соображение гордости». К тому же, в чем то он был прав. Я в самом деле оказался в довольно незавидном и, стоит признать, откровенно идиотском положении. «А ты что здесь делаешь? И раз уж зашла речь, то здесь это где?» Утолив первый голод, я решил все же уточнить некоторые моменты собственного бедствия. Место, где оборудовал себя убежище провожатый, было довольно теплым, темным, а что еще хотеть от подвала. И в некоторой степени даже уютным. к тебя приложил. Совсем ничего не помнишь. Слышал я о таком. Если я прав, то память постепенно восстановится. А пока делать все равно нечего. Давай расскажу. Смотри, мы сейчас с тобой на острове. Остров маленький и бестолковый. Почти всю его территорию занимает город. Кому понадобился город на острове, я понятия не имею. Но если верить слухам, а я им не верю и тебе не советую, то когда-то здесь проводились правительственные исследования. Исследователи эти заигрывали не со смертельными, но понятными в общем и целом вирусами, бактериями или еще какой лобудой а занимались чем-то таким, что даже по документам проходило как вещество. Более конкретных данных, сам понимаешь, достать не удалось. А тут такая петрушка вышла, что сам остров находится в довольно сейсмически активной зоне. Не знаю, почему об этом не подумали яйцеголовые, но случилась у них в какой-то момент какая-то авария на фоне небольшого землетрясения. Эта неведомая фигня вырвалась и накрыла весь остров с небольшим куском океана вокруг. Люди, что самое смешное, с острова успели утрать, а вот те, в ком текла не только человеческая кровь, застряли здесь. Видел статуи? Вот все это бывшие люди. А потом и вовсе непонятное началось. Корабли сбивались с курса, падали самолеты. «Видел разрушенные в северной части. Если забраться повыше, под водой еще несколько таких можно увидеть. А кораблей еще больше. Тоже в северной части, кстати. Самое забавное во всей этой ситуации, что люди отсюда уехали, а обратно попасть не смогли. По крайней мере, все те, кто на сто процентов человеки. Сюда почему-то попасть могут только такие, как я». «Погоди, а такие, как ты, это какие?» «Наверное, все же стоило прихватить тот камень». «А вдруг он сейчас решит, что я не такой, а значит, вполне себе гожусь для ночной трапезы?» «Я? Я обтирах!» «А что это за бесовщина?» Мужик снова усмехнулся, потом выпрямился, развел руки в стороны. Из рукавов, ворота и брюк прыснули серые перья». Голова тоже стала меняться, пока я пытался осознать, увиденная трансформация закончилась, а передо мной стояла здоровенная птица, больше всего смахивающая на цаплю. «Погоди, так ты птица?» — протянув руку, я цапнул собеседника за клюв и по очереди заглянул в жёлтые птичьи глаза. «Какого черта ты просто не улетел отсюда?» Пернатый брыкнулся, зарядил по моей многострадальной черепушке крыльями, пнул лапами, но освободился, чтобы тут же потрясти головой. «Парень, ты дурак?» — вырвалось хрипло из птичьего клюва. «Я перед кем уже битый час распинаюсь? не люди могут войти, но не могут выйти. Люди могут выйти, но не могут войти. Я не могу здесь летать. А учитывая, что ты сюда попал, давай вспоминай, какая у тебя сила. Кто ты?» «Да не помню я, но это не страшно». Терах сделал несколько шагов по подвалу, покрутил головой, словно прислушиваясь, а потом стал меняться обратно. Перья втягивались, а на их месте появлялась обычная одежда. Голова тоже менялась, трансформируясь в обычную человеческую, с человеческим же лицом. «Когда я сюда попал, тоже пару дней ходил, как пыльным мешком пришибленный. Ничего вспомнить не мог». Подозревая, что вся эта свистопляска с веществом и сейсмической активностью, создала некую аномалию. Проходя через нее, нас изрядно колбасит, подозреваю, что от этого память и отшибает. С этим городом все странно. Могу поклясться, что солнце каждый раз восходит с новой стороны. А те статуи и предупреждения твоих крыльев дело... «Юноша, шутки про перья сейчас неуместны, хотя бы потому, что я знаю, кто я. А вот кто ты? Может твоя сила превращаться в жабу? Тогда я тебя и сожру. Слышь, клювастый, а может, в барса? И тогда я тебя сожру». Несколько минут мы пялились друг на друга, а потом Птерах рассмеялся. «Ладно, по крайней мере, если мы теперь застряли тут вдвоем, с тобой хоть скучно не будет. А что касается статуи, они это и написали до того, как превратились. Я приехал сюда для изучения острова, но постепенно изучение острова превратилось в попытки понять, что именно здесь произошло. Одно я могу сказать тебе точно. Они не изменились все одновременно». Не знаю, в своем разуме они были, когда писали те записки, что я нашел, или уже сошли с ума, но все они пишут о какой-то непреодолимой силе и опасности неба. Не смотри на небо, да, словно там есть что-то такое, чему нет возможности сопротивляться. Серия вторая «Записки, отвлечься от возможной конфронтации с пернатом сейчас было важнее, чем зацикливаться на том, что может быть в этих самых записях». «Да, записки!» — крылатый порылся в сумке и вывалил на пол перед собой ворох разнообразных бумажек. Некоторые записи были сделаны на тетрадных листах, просто белых листах, обрывках полей газет, журналов, разве что каменных табличек не было». Но это, скорее всего, потому что они тяжелые. но дорвешься таскать. Информация на всех них была не то чтобы очень важная, но довольно любопытная. Своеобразный дневник последних выживших, сделанный разным почерком. Особо рассусоливать им было некогда, так что в глаза бросались фразы вроде «Ушел вечером», «Не вернулся», «Стемнело их», «Нет», «Осталось двое», «Ушла за ними». Ну и в таком же духе. Похоже, собирал пернато эти записки не в одном месте. Однако изрядно ему удалось пошариться по городу. «Изрядно ты тут побродил, оценил я объем проделанной им работы. «Пришлось. И вот что странно, в некоторых квартирах тоже есть статуи. Они почти все у окон. Что же они видели такое на небе?» «А ты сам что видел?» «Да ничего. Обычное небо». «Один день я полностью потратил на созерцание облаков. Вздремнул пару раз, правда. Не слишком это увлекательное действие. Я тебя... Тихо!» И я взмахнул рукой и прислушался. Показалось? «Да что, циц!» На этот раз я махнул на него конечностью настойчивее и прислушался активнее. Нет, не послышалось. В самом деле на улице кто-то кричал. Терах тоже прислушался, смешно склонив голову к плечу. «В городе кто-то еще?» «Я никого не встретил за весь день, а ты?» Казалось странным, то, что проведя здесь столько времени, он встретил только меня. «Да только тебя и нашел!» «Эй, ты куда?» Птиц попытался ухватить меня за рукав, но меня не так просто поймать, когда я в более-менее нормальном состоянии. «Возможно, что это как раз твой спасатель, и, судя по всему, ей как раз пригодится наша помощь». Выбравшись из подвального убежища, я в очередной раз прислушался и устремился в ту сторону, откуда все еще раздавалась неуверенная «Эй, здесь есть кто-нибудь?» «Вряд ли это орут статуи, так что, возможно, на остров занесло еще кого-то». Немного попетляв темноте, я вышел на улицу, в дальнем конце которой и увидел одинокую подвижную фигурку в толпе неподвижных на фоне все еще светлого, но стремительно темняющего края неба. «Эй, кто там?» Я подпрыгнул и помахал руками, привлекая внимание. Птерах остановился рядом, не переставая подозрительно оглядываться по сторонам. «Эй!» — фигурка тоже подпрыгнула, а потом побежала к нам. «Вы кто? Вы живые?» Э Вроде как правильно ответить на первый вопрос я не знал. Фонаря у нас с собой не было, но на улицах стемняло еще не настолько, чтобы мы не смогли понять, кто именно перед нами. А перед нами была изрядно взъерошенная и растрёпанная невысокая светловолосая девушка». Остановившись рядом, она отдышалась, опершись руками о колени, шумно выдохнула в последний раз и выпрямилась. а Я полдня по этому городу мечусь, мечусь, а тут все как в кошмаре. Заброшенный город, какие-то статуи, обломки и ни одной живой души. А ты кто? вставил свои пять копеек в тирах. Девушка задумалась. Я. я не помню. Отлично, еще одна. Именно в этот момент небеса расцвели. Развернувшись в ту сторону и задрав голову, я, да и все остальные, могли наблюдать ни на что не похожее зрелище. Это было одновременно сродни метеорному потоку, салюту и северному сиянию. Переливы цветов, расцветающие крупными соцветиями вспышками над островом, гипнотизировали. Но что-то тут было не так. Сделав над собой неимоверное усилие, я опустил взгляд, и меня словно током ударило. Все, все статуи, как и мои спутники, смотрели в ту же сторону. «О, черт!» — выдохнул я и бросился на своих спутников, сбивая с ног, прижимая к земле, наваливаясь всем весом, не позволяя поднять голову. «На землю! Смотрите на землю! Не вздумайте!» Сердце бешено колотилось. Но взгляд сам собой тянулся к небу. Моей воли хватило только на один раз. Как бы я ни пытался, я не мог заставить себя смотреть в землю, хоть и понимал, что это единственный шанс спастись. Разглядывая цветущее над головой небо, я краем глаза отмечал, что собственное тело меняется, Ноги, руки от них вверх, все быстрее и быстрее, поверх одежды нарастали кристаллы, так похожее на стекло. Плохо, надеюсь, что своих спутников я сумела бездвижить достаточно качественно, чтобы эта участь не постигла и их. Иначе компания статуи пополнится не одной, а тремя новыми манекенами. И фиг нас потом кто найдет, если, конечно, будут искать. Наблюдая за переливами цветов, я не сразу сообразил, что в поле зрения появился кто-то еще. Темная фигура, потом другая, третья. Первая подошла ближе, склонилась, рассматривая меня сквозь темные стекла очков. «Эх, мы опоздали, но зато ты насладился самым прекрасным зрелищем в своей жизни». Услышал я его слова, прежде чем стеклянная корка закрыла и мое лицо, погружая во тьму не только зрение, но и сознание. «Доброе утро!» — донесся до слуха чей-то голос, а я, вздрогнув, неожиданно для себя открыл глаза. «Место, в котором я оказался, меньше всего походило на улицы заброшенного города, насколько я смог судить, по потолку. Его на улицах обычно не было. Странно. Последнее, что я помню, — стеклянная корка, покрывающая мое тело, превращая в статую. Как я оказался здесь и, опять же, здесь это где?» Покрутив головой и немало удивившись самому этому факту, и обнаружил, что нахожусь в небольшой комнатке медицинского назначения, если делать выводы из обстановки. Компанию мне составляли суетливый человек в белом халате и молчаливая фигура во всем черном с такими же черными очками на носу. Никого из них я не узнал. Как самочувствие осведомился халат, остановившийся рядом, производя некие непонятные мне манипуляции с моей тушкой. «Да вроде ничего», — медленно ответил я, предварительно прислушавшись к себе. «Ничего не болит, скованности нет, слабости. Все же сотня дней в подобном анабиозе может непредсказуемо сказаться на моторике». «Сколько?» Резко сев, я чуть не долбанулся головой о низко нависающую... Э -э штуку. «Сто дней?» Признаюсь, задача была непростой, но очень вдохновляющей. «Сто дней?» Медленно повторил я и попытался слезть в неудобной кушетке, но меня остановил подоспевший товарищ в черном. «Да, неудачно получилось», — заметил уже черный, мягко, но крепко ухватив меня за плечо и укладывая обратно. «Мы следили за тобой, видели то же, что и ты, но потратили слишком много времени на то, чтобы разобраться, что там и к чему. А когда решили вмешаться, немного опоздали». «Хорошо еще, что наши смогли разобраться, что за парадокс вызывает такие последствия. Не то, так бы ты и куковал вечной статуей». «Наблюдали? Видели? Как? Что значит как? Камеры? Не отправим же мы своего лучшего агента без присмотра. К тому же, только ты можешь телепортироваться на любые расстояния, не только в зоне прямой видимости, но и лишь увидев место назначения на картинке. Такими талантами не разбрасываются». «Камеры?» «Какие камеры? Думаешь, я бы не увидел на себе камеры? А с чего ты взял, что ты можешь их видеть?» Ткнув меня пальцем в перчатки в лоб, черный припечатал меня к лежанке, не позволяя пошевелиться, пока халат снова что-то делал с моим организмом. На этот раз манипуляций я не видел, а по ощущениям не совсем мог понять. «Ты что, так ничего и не вспомнил?» Хотя, ты был заморожен, наверное, в понимании твоего тела еще не прошло тех нескольких дней, которые нужны для восстановления от поражения парадоксом. Ничего, еще вспомнишь, и кто ты, и что делаешь, и что тебе вживляли за все это время? Если бы ты активировал тревогу, вас бы вытащили оттуда раньше. Кстати, о птичках, а те двое, клеваство спасли, а девчонку. «Ещё одна шутка про клюв, и я тебе этим самым клювом наделаю лишних дырок в печени!» Раздалось слева. Скосив глаза, мне удалось рассмотреть приоткрытую дверь и птираха в компании светловолосой девчонки, мнущихся там же. Кстати, надо как-нибудь спросить, как их зовут. «Вас не зацепило?» Пришлось повысить голос, хотя я и так чувствовал, что слышат они меня отменно. Особенно шутки про птиц. «Нет!» Снова усмехнулись от двери. Ты нас так к земле прижал, что мы чуть кони не двинули от удушья. Речи не шло о том, чтобы повернуться. Хорошо, твои черные товарищи подоспели. А то, когда ты каменеть начал, я уже успел всем богам помолиться». «Раз уж пошла речь, у меня есть еще один любопытный вопрос». я перевел взгляд на товарища в черном. «Ну ладно, этих твоих я обездвижил. А вы? Ты там был не один. Вас почему не зацепило? Вы даже не пытались смотреть на небо». «Даже не знаю», — черный склонился надо мной и указательным пальцем спустил с носа очки, позволяя увидеть, что он при всем желании не смог бы смотреть на небо, потому что у него нет глаз. И нет, это не увечье. их никогда не было в принципе. Наверное, потому что подземные расы оперируют совсем другими органами чувств».